издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Валерию Веденеева Мак и его тень. Часть 1. Глава 1. Яма, в которой его похоронили, оказалась не очень глубокой. Поэтому достать меч, сброшенный вниз вместе с ножнами, большого труда не составило. Там же нашлась сумка и несколько метательных кинжалов со следами засохшей крови. Те самые, которыми Арон убил эльфов. Северянин мысленно поблагодарил своего убийцу за вовремя проведенную лекцию о вреде воровства у мертвых темных магов, Решив, что этим жрец заслужил смерть быструю и не очень болезненную. Выбравшись на поверхность во второй раз, Арон сбросал всю землю назад в яму, потоптался сверху, приминая. Открыл сумку. И амулеты, и горсть золотых монет были на месте. И самое главное — перстень, показывающий, что с Альмаром все хорошо, что его сын жив и здоров. Лес вокруг уже хвастался богатством красок. И червонным золотом, и королевским багрянцем, но самые стойкие деревья еще не расстались с зеленой листвой. Конец лета, начало осени. Если Арон не ошибся в расчетах, в могиле он пролежал около месяца. Северянин потрогал рваную дыру на одежде в центре груди. Магия, залечившая тело, не сделала того же с курткой и теперь в прореху просвечивало тело, коричневое от просочившейся под ткань земляной пыли. Вода. Где-то поблизости был источник. Арон повел головой из стороны в сторону, принюхиваясь. Да, забавно. Пережитое в несколько раз усилило его обоняние, придав запахам десятки незнакомых оттенков. Ручей обнаружился через несколько сотен шагов. Крохотный поток, почти скрытый за высокой травой он наклонился, зачерпнул воды, сделал несколько глотков, удивляясь тому, что спустя столько времени не ощущает ни сильной жажды, ни голода. Разделся и, как сумел, смыл грязь. Разложил куртку на земле, рассматривая повреждения. Особенно интересно выглядела прореха на спине. Увидит, точно решат, что снял с мертвеца. Нехорошо, мародеров редко где любят. Попробовать навести иллюзию? Увы, этого Арон так и не освоил и сомневался, что сумеет, не зная точного пути силы. Скорее, эксперимент закончится тем, что он добьет куртку окончательно, сожжет или разложит на составляющие. Единственное, что у него получалось в сфере иллюзий, это кратковременное наложение личины, да и то только на себя. Попробовать вызвать тени — Он мог превратить их в подобие металла. Возможно, получится в подобие ткани. Рон привычно потянулся в зачерпнуть силы. Едва выбравшись из могилы и отдышавшись, он проверил резерв, и тот оказался полон. Потянулся и уперся в стену. Встряхнулся, сосредоточился. То же самое. Сила была, он чувствовал ее, слышал, словно перекатывающиеся морские волны, но зачерпнуть не мог будто кто то или что то перекрыло доступ а рун сел на траву потер виски ладонями значит фальшивая смерть не осталась без последствий что то сбилось в даре когда его проткнули копьем из селина или уже позднее когда он умер было наивно с его стороны рассчитывать что все окажется в порядке. Пустоты, которая мучила его при потере силы, не ощущалась, суть осталась целой. Кто мог объяснить причину и подсказать, что делать? Кому он мог довериться? Аронтангил — никому. Безымянный темный, пожалуй, тоже. А вот простой человек, не владеющий магией, но умеющий сражаться сталью, такой человек вполне мог найти, если не друзей, то союзников». Хотя бы на время, необходимое для восстановления. Арон вновь открыл сумку и достал перстень, рассматривая яркий цвет камня. Возможно, узнав о гибели Тангила, Меатаэль никому не передал Альмара. Полукровка был добр к детям, когда это не противоречило его интересам. Мальчик не пострадал за прошедшие недели. Его жизни в ближайшем будущем тоже, возможно, ничего не угрожает до тех пор, пока Тангил не воскреснет. Или пока Мэль не доберется до достаточно сильного шамана, способного проверить, достигла ли душа Тангила владений богов. Но даже если полукровка выяснит, что Тангил жив, он может оставить мальчика при себе для шантажа. Что ж, Аруну оставалось рассчитывать только на это. Без доступа к магии найти ребенка он не мог. По крайней мере, не мог своими силами. Следовало понять, где он находится, но перед этим Арон достал шаманский амулет личины и начал, не торопясь, цеплять якоря. Перед этим следовало стать тем самым простым человеком. Куртку пришлось надеть как есть. Арон, криво усмехнувшись, подумал, что ради коня и нормальной одежды стоило бы ограбить случайного прохожего. Сразу и польза, и новые впечатления. Северянину еще не приходилось быть разбойником с большой дороги. Потом воин вернулся на поляну. Хотя ее со всех сторон окружал лес, но в юго-восточном направлении строй стволов казался менее плотным. Направление тоже было подходящим. Большинство человеческих городов находилось в южной части империи. Еще дальше лежала Великая Степь, куда ему, возможно, предстоит направиться позднее. Через два часа пути Арон наткнулся на широкую проселочную дорогу, на сухой земле которой отпечатались многочисленные следы колес. А еще через час нагнал и первых путников, трех вооруженных мужчин, неторопливо идущих на юг. Те, заметив его, остановились. Когда Арон подошел ближе, один из чужаков, коренастый темноволосый южанин, вздернул бровь. «Я тебя знаю». «Боюсь, не могу ответить тем же», — отозвался северянин, усилием воли, не позволив ладони лечь на рукоять меча. В лице южанина не было враждебности. Искушать судьбу, нарываясь на драку, Арон не хотел. Кирк, второй чужак светлокожий северянин, вопросительно посмотрел на заговорившего. «Правильнее сказать «помню», — поправился Кирк. «Ты оглушил четверку надлега в таверне в Радоге». «Хм». — Пожалуй, единственное, о чем Арон не вспоминал, так это о той короткой схватке с наемниками. — Мир тесен. Надеюсь, они не были вашими друзьями? — Они не были ничьими друзьями, — махнул Кирк рукой. — И уже не будут. Попали под огненную волну жреца Гиты. — Это хорошо, — кивнул Арон. — Ему не нравились люди, нападавшие вчетвером на одного. — Ты ведь человек Кашимы, — продолжил Кирк. Почему оказался так далеко от моря? Дела братства. Туманно отозвался Аарон и поспешил перевести разговор. А вы сами? После Радоги и здесь? Спросил, надеясь, что сейчас выяснит, где это здесь находится. Как Тангил исчез, так мы и отправились. Что толку торчать в городе в отсутствии заказчика? «Говорю тебе, убили Тангила?» — вмешался Светлокожий. «Или жрецы-гиты будут врать?» «Жрецы-гиты только и делают, что врут», — резко ответил Кирк, должно быть, продолжая давний спор. «Если Тангил мертв, почему он все еще официально глава Ковина?» «Игры темных», — хмыкнул его спутник, — «боятся, что после смерти Тангила титул великого снова перейдет к светлым». «Можно подумать, среди тех найдется равный Неркосу», — возразил Кирк. Арон встретился взглядом с третьим наемником, худощавым септом, Наблюдавшим за спорщиками с завидным долготерпением. Арон вопросительно поднял брови и Септ кивнул, сказав в полголоса. «Уже вторую неделю спорит». "Чувствую", также негромко отозвался северянин. Было забавно наблюдать, как вероятность его смерти обсуждают два чужих человека. «Пойдешь до города с нами?» — спросил Септ. «Отчего нет?» — Арон пожал плечами. «Далеко еще?» к вечеру доберемся». Киридград начался незаметно. С временных сторожек пастухов, с возделанных полей, с особняков вельмож, похожих на небольшие укрепленные крепости, со все более плотной застройки ремесленных кварталов. А уже за ними, окружая широкий холм, высились каменные стены и сторожевые башни старого города. «Тибор, ты с нами?» Септ, назвавшийся Нейтаном, кивнул в сторону нижнего города, прилегавшего к пристани. Там располагались дешевые таверны, в одной из которых ждал наемников-вербовщик. Какая-то междоусобица на юго-западе между двумя нобелями, один из которых решил усилить дружину купленными мечами. Молодой император, племянник прежнего, только-только короновался, а начало царствования всегда считалось лучшим временем для сведения старых счетов. Арон покачал головой. «Мне езди остановиться. Спасибо за компанию». Септус усмехнулся. «Счастливо. Надеюсь, нам не придется в бою оказаться по разные стороны». Арон ответил зеркальной усмешкой. «Разве что найметесь в охрану купеческого флота». «Нет уж, мы лучше на суше», — провозгласил Кирк. «Пусть ваша братье кормит акул. Мы достанемся вороном». «Не обращая на Кирка внимания», — махнул рукой Нейтан на удивление арона Говорить о будущей смерти издавна считалось среди наемников дурной приметой. «Он мечтает попасть в адепты к серой госпоже». Арон проводил взглядом уходящую троицу. «Стать слугой смерти, значит?» «Что ж, некоторые мечты сбываются». Город кипел жизнью, бесконечной суетой, которая почти не уменьшилась к вечеру. Придерживая рукой сумку с деньгами, в отсутствие магии воришки становились проблемой, а Рон отправился на ближайший рынок. Купил верхнюю одежду и белье на смену, потом остановился у конных рядов. С одной стороны, пешком до великой степи было слишком далеко, с другой — монеты в сумке не пребывали. Без магии приходилось полагаться лишь на человеческие силы и умения — после четырех недель в роли могущественного темного мага этого казалось слишком мало. Хорошо хотя бы, что он продолжал чувствовать присутствие магии, успокаивающие мурлыканье силы на границе восприятия, время от времени ласковое прикосновение тьмы. «Держите, вора!» — крикнул за спиной звонкий юношеский голос. Арон резко развернулся. В его сторону, сжимая что-то в руке, бежал молодой парень. Следом еще один, показавшийся Арону смутно знакомым. Шагнуть вперед, подсечь бегущего, вывернуть силовым захватом руку и заставить его упасть на землю оказалось делом нескольких секунд. Вор дернулся, вскрикнул от боли, потом вывернул голову, чтобы посмотреть пленителю в лицо. Рыжий в веснушках, с начавшей пробиваться редкой бородкой, в глазах смесь страха и злости. «Пусти!» — потребовал срывающимся голосом. «Я человек Дануса! Слышь, ты, дурень деревенский, пусти! У меня друзья, они тебя на ножи поднимут!» а Рон улыбнулся ему волчьим оскалом. «Не люблю, когда мне угрожают!» И завернул руку вора сильнее, так что в суставе что-то хрустнуло а сам рыжий охнул в голос. Тем временем юноша, бежавший следом, оказался рядом, остановился, тяжело дыша. «Спасибо за помощь, добрый Тарас. Последние деньги из рук вырвал!» Наклонился к рыжему, все еще машинально сжимавшему добычу, и вытащил из цепких пальцев кошелек. «Спасибо еще раз!» А потом добавил другим, изумленно радостным тоном. «Тибор?» Смутно знакомое лицо стало просто знакомым, соединившись в памяти Орона с именем и обстоятельствами их знакомства. — У тебя дурная привычка попадать в неприятности, Ресан.